словно солнце сияет царица любовь к нам с небес залетевшая птица любовь не любовь соловьиные сладкие трели страсть что в сердце глубоко таится любовь